Дивизия заняла двумя полками станицу Урупскую и четырьмя Бесскорбную. Красные отошли на правый берег реки Урупа, где и закрепились на командующих высотах. Правее нас, в районе станиц Попутная и Отрадная, действовали части генерала Покровского, на правом фланге которого в батальон пашинском отделе дрались казаки полковника Шкуро.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 Генерал Казанович, выдвинувшийся уже до станции «Овечки», вынужден был потом с тяжелыми потерями отойти почти к самому Армавиру. С величайшим трудом он удержался лишь в самом углу между Кубанью и Урупом. Противник овладел станцией Конакова в 15 верстах к югу от Армавира. Приказом генерала Деникина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 в разрез между моими частями и дивизией генерала Казановича. К вечеру того же дня противник переправился в район моей дивизии на левый берег Урупа между станцией и аулом Урупским и продвинулся на полторы-две версты к западу от реки. Оставив у станицы бесскорбный слабый заслон линейцев и черкесов, я в ночь на 20 октября...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 Приказав уманцам и запорожцам стягиваться к уманской переправе, я сам выехал на наблюдательный пункт.